Пляски на костях. Июльский пленум 1953 года. Берия был ещё жив, ещё сидел под арестом в бункере Московского военного округа, но для своих товарищей по верхнему эшелону власти он был уже человеком мёртвым. Члены президиума поспешили оформить его падение в соответствии с постановлением высшего партийного органа, срочно созвав внеочередной пленарный ЦК. Он проходил 6 дней, со 2 по 7 июля 1953 года. Все выступавшие клеймили Берию и обвиняли Лаврентия Палыча во всех грехах, накопившихся у партии за годы сталинского правления. Отборный партийный народ мстил Лаврентию Павлочу за десятилетия собственного страха. Беря стал своеобразным козлом отпущения. На него решили повесить все грехи партии и советской власти, чтобы потом чувствовать себя спокойно, чтобы обрести уверенность в том, что уж их-то теперь не будут преследовать за прежние преступления. Раз всё списано на ворага народа и агента международного империализма Лаврентия Павловича Берёю. Члены ЦК свято следовали законам аппаратной морали. падающего толкни а то завтра товарищи по партии тебя самого утопят правда кое-кто из клеймивших берию всё равно потом не уцелел главные же обвинения против берии прозвучали в основном в докладе маленкова и установочных речах хрущёва и молотова гё르гий максимилианович утверждал уже вскоре после смерти товарища сталина Мы члены президиума начали убеждаться в том, что Берия, нечестно и как в дальнейшем всё больше и больше выяснялось, в преступных целях стал пользоваться нашим стремлением к единству, к дружной работе в руководящем коллективе. Здесь можно усмотреть скрытый намёк на то, что до самого последнего момента действия Берии не вызывали возражений со стороны коллег по президиуму ЦК. Прежде всего, Берия стал ловко и умело пользоваться своим положением министра внутренних дел и развил активную деятельность в том преступном направлении, чтобы поставить МВД над партией и правительством. Далее Маленков процитировал доносно на Берию начальника Львовского УВД «Связь». строкача, смещенного Лаврентием Павловичем с поста министра внутренних дел Украины и потому искренне ненавидевшего лубянского маршала. В апреле сего года министр внутренних дел Украины Мешик дал мне указание собрать и донести в МВД УССР сведения о национальном составе руководящих кадров партийных органов, начиная от ПССР, пар организации колхозов, предприятий и допкома партии включительно. Одновременно Мещерский предложил сообщить о недостатках работы партийных органов в колхозах, на предприятиях, в учебных заведениях среди интеллигенции и среди молодёжи. Считаю такие указания неправильными, так как органы МВД не должны и не имеют права проверять работу партийных органов. Я позвонил по ВЧ лично Мешику и проверил, действительно ли он дал такое указание. Мешик подтвердил, что это его указание, и потребовал ускорить исполнение. Думаю, что Мешик по ошибке или по неопытности дал такое указание. Я пытался убедить его, что собирать такие сведения о работе партийных органов через органы МВД недопустимо. Мешик обрушился на меня с ругательством и с большим раздражением сказал так: "Тебе вообще наших чекистских секретных заданий нельзя поручать. Ты сейчас же пойдёшь в обком и доложишь о них секретарю. Но знай, что это задание товарища Берия, и с выполнением его тянуть нельзя. Потрудитесь выполнить его сегодня же. Я не поверил Мешику, что это задание исходит от товарища Берия, так как считаю, что товарищ Берия, как член президиума ЦК КПСС, в любое время может такие данные получить в ЦК КПСС или в ЦК КП Украины». Руководствуя своим партийным долгом, я доложил секретарю обкома партии товарищу Сердюку о полученном мною от товарища Мешика таком явно неправильном указании. В тот же день вечером мне во Львов позвонил товарищ Берия и сказал дословно следующее. «Что вы там делаете? Вы ничего не понимаете. Зачем вы пошли в обком партии, рассказали Сердюку о полученном вами задании? Место оказания помощи вы...» Подставляете подножку товарищу Мешику. Мы вас выгоним из органов, арестуем, изгнами в лагерях. Мы вас сотрём в порошок, в лагерную пыль вас превратим. И далее товарищ Берия в состоянии сильного раздражения несколько раз повторил следующее: Ты понял это или нет? Понял? Понял? Так вот учти, На моей попытке объясниться по этому вопросу товарищ Берия не стал меня слушать и положил трубку. В ВД СССР 12 июня сего года меня сняло с должности начальника ОМВД и отозвало в Москву. На мою просьбу оставить меня работать на Украине мне категорически в этом отказали. Товарищ Мешшек, зная о разговоре товарища Берии со мною, дважды напоминал мне Ну как попало тебе от товарища Берия. Прит умнее будешь. Далее товарищ Мешек в издевательской форме говорил мне буквально следующее. А товарищ Мельников, секретарь ЦК, плохой чекист, он тебя как шпиона ЦК сразу выдал. Звонит мне и прямо говорит, что Строкач доложил секретарю обкома Сердеку о том, что я Мешек собираю сведения о партийных органах. Разве так можно расконспирировать свою агентуру. Характерно отметить, что и заместитель министра внутренних дел УССР товарищ Мельнштейн ведёт такие же разговоры. Например, в марте того года он мне и товарищу Ивашутину, бывшему заместителю министра внутренних дел УССР, говорил, что теперь всё будет по-новому. Партийные органы не будут вмешиваться так, как это было раньше, в работу чекистских органов. Начальники ОМВД областей должны и будут независимы от секретаря обкома партии. Генерал-лейтенант Кабулов АЗ, брат заместителя министра Кабулова БЗ. Также сказал мне, вы не учли того, что к руководству МВД СССР пришел товарищ Берия и что теперь органы МВД не будут в такой зависимости от партийных органов, как это было раньше. Вы не представляете себе, какими правами пользуется товарищ Берия. Он решительно ломает все старые порядки не только в нашей стране, но и в демократических странах. Комментируя заявление стракача Маленков подчеркнул, как теперь стало известно, точно такие же задания передал и по другим республикам: литовской, эстонской, белорусской и других. Тут уж Георгий Максимилианович Лукавил задолго до пленаума он вместе с другими членами президиума читал докладные записки Берии по этим республикам и принимал соответствующие постановления. И должен был хорошо понимать, что сведения для своих записок лавлинки Палыч получал из структур МВД. Интересное другое. Строкач несомненно сознавал, что Отказываясь выполнять прямое приказание Мешика и сообщая о нем секретарю Львовского обкома, он грубейшим образом нарушает служебную дисциплину и рискует не только лишиться должности, но и подвергнуться аресту. Опыт подсказывает, что подобные заявления подчиненных против шефа карательных органов появлялись только тогда, когда его смещение уже было предрешено Мешикой. на самом верху так было, например, когда накануне падения Ежова заявление против наркома написал начальник Ивановского УНКВД Журавлёв, утверждавший, что он сообщал Ежову о подозрительном поведении ряда ответственных работников НКВД, но тот никаких мер не принял. Через 4 дня после обсуждения Журавлёвского доноса на политбюро Ежов вынужден был подать заявление об отставке. Трудно отделаться от впечатления, что Истракач не просто так по безотчётному порыву души писал свой донос против Мешико и Берии. Тимофей Амвросиевич был креатурой Сирова и Хрущёва, сыгравших редкую роль в банке Бериевском заговоре. Не исключено, что получив приказание Мешико собрать материал о местных партийных органах, Строкач прежде позвонил Хрущёву или Сирову и получил указание обратиться к секретарю Львовского обкома, а приказ не выполнять. Тем самым Крючёв и Беленков дал возможность Бере и убрать Строкача из Львова, получили весомый компромат, которым и обосновали задним числом арест Бере. А переживший краткосрочную опалу Стрекач вернулся на пост министра внутренних дел Украины. Сердюк вскоре получил повышение, став главой коммунистов в Молдове. Замечу, что аналогичный донос на Берёю поступил и от министра внутренних дел Белоруссии Баскакова, Игнатьевско-Мленковского ставленника. Но Её на пледы ме оглашал не маленков, а глава белорусских коммунистов Потоличев. Доносы Строкача и Потоличева также использовали в ходе следствия по делу Берии. Получив указание собирать материалы о партийных органах баскаков, как и Строкач, выполнять их не стал, а тот же доложил Хрущёву и главе белорусских коммунистов Потоличеву. Разумеется, он немедленно 6 июня 1953 года был снят со своего поста. Телец Михаилу Ивановичу всё равно было не отчего. Ранее, до 1951 года, он был министром госбезопасности Узбекистана. но проштрафился и был смещен с этого поста. Ему на смену был послан в чрезвычайном порядке беревский ставленник Гоглидзе, три месяца исправлявший баскаковские ошибки. Так что Баскаков понимал, что вопрос о его смещении с поста министра внутренних дел Белоруссии лишь вопрос времени. Но опять-таки, совершенно невероятно, чтобы он решился на такой демарш, как отказ выполнять приказ министра внутренних дел Союза, не получив гарантий от Врдей, Хрущёва и Маленкова, что ему ничего за это не будет.